Я открыл папку и с изумлением увидел те самые статьи, на которые несколько часов тому назад обратил внимание Кривошеина. Начальник печати одновременно сотрудничал почти во всех газетах под самыми разнообразными и в большинстве случаев оригинальными псевдонимами «Смиренный Пимен», «Розовый Мускат» и тому подобное. В тот же день я через Кривошеина предложил Немировичу Данченко подать в отставку должность заведующего отделом печати, Кривошеин решил предложить профессору Симферопольского университета Вернадскому, сыну известного академика Вернадского. Вернадского горячо рекомендовал Струве. «20 сентября я выезжал в Мелитополь на совещание с командующими армиями и просил Александра Васильевича вызвать Вернадского в Севастополь ко времени моего возвращения». Секретарь Кривошеина котлеревский передал поручение симферопольскому губернатору и получил ответ, что профессор Вернадский прибудет в мой поезд при обратном следовании в Севастополь. Возвращаясь после совещания, я принял в вагоне исполнявшего должность симферопольского губернатора А.А. Ладыжинского. На вопрос мой «А что же Вернадский?» Ладыжинский ответил, что Вернадский прибыл с ним лично на вокзал. Едва удалось его разыскать. Он был в научной экскурсии за городом. «Я всю полицию на ноги поднял», — добавил ладыжинский. «Поезд приходил в Севастополь вечером, и к вечернему чаю я прошел в вагон-ресторан. Вернадский был уже там». Я с удивлением увидел дряхлого старца, типичную фигуру, точно зашедшую с картины Маковского, в пальто разлетайки табачного цвета, с длинными седыми волосами в очках на сморщенном лице. Я пригласил профессора сесть рядом со мной и завел разговор об общественной жизни в Симферополе. В конце октября предполагалось собрать в Симферополе съезд городов, долженствующий рассмотреть целый ряд вопросов городского самоуправления. «Я, ваше превосходительство, не в курсе этого дела. Я от жизни далек, занимаюсь исключительно научными вопросами», ответил профессор. Я недоуменно переглянулся с Шатиловым и отложил дальнейший разговор до Севастополя. Наскоро допив чай, я прошел к себе в вагон. Ко мне пришел Шатилов. «Не понимаю, что случилось со Струвы. Какой же это начальник печати?» — недоумевал Шатилов. «С вокзала мы проехали во дворец, я пригласил академика к себе в кабинет и послал адъютанта попросить Кривошейна зайти ко мне». Я с трудом поддерживал разговор с Вернадским, с нетерпением ожидая прихода Александра Васильевича. Наконец послышались его шаги. Дверь приотворилась, однако мгновенно вновь захлопнулась. Затем раздался осторожный скрип. Дверь вновь приотворилась, и я увидел Александра Васильевича, делавшего во мне за спиной Вернадского какие-то таинственные знаки. Я извинился перед Вернадским и вышел в приемную. «Что вы наделали?» — спросил меня Кривошеин. «Кого вы привезли?» «А что?» «Да ведь это не тот, это отец!» 24 сентября назначение вернадского сына состоялось. В последних числах сентября заболел командующий флотом адмирал Саблин. Болел он уже давно, однако перемогался. Теперь он слег. Болезнь — рак печени — быстро развивалось, и положение его стало безнадежным. Это была для флота большая потеря. Энергичный и знающий адмирал Саблин, несмотря на необыкновенно тяжелые условия, полное расстройство материальной части, сборный, случайный, неподготовленный состав команд сумел привести флот в порядок. Корабли подчистились, подкрасились, команды подтянулись. Материальная часть в значительной мере была исправлена Образованы были в портах неприкосновенные запасы, 500 тысяч пудов угля, 1500 пудов масла на случай эвакуации. Боевые суда эскадры успешно вели охранную службу побережья, прикрывая наши операции. Производившиеся нами десанты были всегда удачны. Надежд на выздоровление адмирала Саблина не было. И я предложил должность командующего флотом и начальника морского управления Адмиралу Кедрову, вызванному кривошеиным в Крым. Последний имел репутацию исключительно умного, решительного и знающего моряка. При личном знакомстве он произвел на меня наилучшее впечатление. После некоторых колебаний Адмирал Кедров изъявил согласие должность принять. Этот выбор оказался чрезвычайно удачным. Беспримерная в истории исключительно успешная эвакуация Крыма в значительной мере обязана своим успехом адмиралу Кедрову. В составе моих ближайших сотрудников намечалась еще одна перемена. И для меня, и для Кривошейна представлялось несомненным несоответствие занимаемой должности начальника финансового управления М.В. Бернацкого. В настоящих исключительных условиях требовался человек дела и практики, Бернацкий же был исключительно теоретик. Наметив заменить Бернацкого, Кривошеин сделал предложение прибывшему в Крым в числе приглашенных на экономическое совещание бывшему министру финансов П.Л. Барку. Однако последний от предложения отказался. Отказом ответил и председатель правления Азовско-Донского банка Каменко.